Глава 152. Старейшина Сергей. Белокурый эльф с зеленым оттенком волос, чей внешний вид походил на 25-30-летнего мужика, пробирался к нам с неописуемым выражением лица. Он был одет в одеяния, подобающиеся синтаитскому священнику. Я знал, кто он такой. Появился отец Арианы, Дилан. Ариана, которая только что пересекла свой порог, вывалит тучу гнева на двоих несчастных, съежилась, словно дитя, которого застали за грязным делом. «Почему ты вызываешь такой переполох в чужой деревне?» Хотя Дилан вздохнул, тихий гнев, который читался в его голосе, его передавался каждому слушателю. «Я пытался предложить Ариане сыграть роль спасителя, но как только собрался сказать, кто-то другой подозвал Дилана. Подожди, она не единственная, кто виноват в этой ситуации». Немного чистоплотный и бесстрашный эльфийский воин подбежал к нам, он казался важной персоной. Изношенные кожаные доспехи, короткие волосы, щетинистая борода и меч на бедре противоречили образу эльфов, который был у меня в голове. Дилан посмотрел на него, прежде чего его взгляд вернулся к Ориане. Она пришла, чтобы передать важное сообщение, но эти двое лишь расхохотались, выслушав ее. «Хотя я не могу согласиться с ее проявлением силы, как член той же деревни, но их поведение постыдное». Собравшись в этом районе, кивнули в знак согласия с обращением мужчины. Ариане пришлось моргнуть несколько раз, чтобы очистить удивленное мерцание из ее глаз. Я не был настолько опытным в развлечении возраста эльфов, но бородатые воины и остальные жители выглядели относительно моложе дуэта привратников. Я слышал, что деревня Доранта изолировалась от всех из-за сильной неприязни к другим расам. Однако, видать, я ошибалась ведь не все так думают. Должно быть, это как соотношение к расизму. «Я верю его словам, но почему вы вернулись в эту деревню?» Напряжение источилось после того, как Дилан прочистил горло и спросил Ариану о наших намерениях. Поэтому она рассказала ему о гигантской армии, атаковавшей королевство Сальма и желавшей уничтожить Нозан и эту самую деревушку. После того, как она закончила свою историю, Дилан помолчал некоторое время, прежде чем бросить взгляд на окружающих людей. Ариана не кричала, когда все объясняла, но у эльфа был достаточно острый слух. Среди толпы, которая образовалась вокруг нас, некоторые люди явно не могли поверить сказанное. Ничего не поделаешь. Если не посмотреть на саму армию лично своими глазами, то может показаться, что масштабы слишком преувеличены. Дилан посмотрел на Ариану еще раз, прежде чем направить свой взгляд на меня. Я был в стороне с тех пор, как Бородач справился с инцидентом со стражами. Это может стать серьезной проблемой, если вовремя не прять контрмеры. Ариана, Аркун, пойдемте со мной. Мне нужно, чтобы вы поговорили с моим знакомым». Надеюсь, он сможет устроить для нас встречу. После этого Дилан развернулся и направился обратно в деревню. Мы с Орианой застыли на мгновение, прежде чем последовать за ним. Мы направились к дому чуть большего размера, чем окружающие его здание. Эльфийский мужчина, которому было за 30, встретил Дилана у дверей дома. Эластичные мышцы выглядели из его одежды, и в нем имелись некие черты истинного воина, о чем особенно говорили его уши. Левое ухо было короче право, ровно вдвое. Он смахивал на солдата-ветерана с обширным опытом. Дилан представил его как Сергея Фула Доранта. Этот эльф пригласил нас в свой дом, привел в просторную гостиницу, и с этого момента у нас начался долгий разговор. Понта выбрала место возле окна и начала вилять хвостиком, наблюдая за пейзажем снаружи. У Доранта имелось три великих старейшины, и, видимо, этот входил в их состав. Судя по всему, так как Сергей был знаком с Диланом, со старейшиной Раратоя, он попросил его, чтобы тот привел к нему на помощь. «В моей деревне полно фанатиков, и они не упустят возможности причинить неприятности». Увидев, как Сергей глумится над ними, делом вспомнил, как выглядела Гленис, когда он рассказывал ей о решении приехать сюда. Моя жена из-за этого сильно расстроилась. Однако отсрочка была недолгой, и разговор вернулся в прежнее русло. «Что ж, это хорошо. Работа с будущими союзниками должна быть нашим основным приоритетом», Сергей кивнул вместе с заявлением Дилана. «Конечно, я соберу остальных старейшин, чтобы мы могли провести экстренное совещание. Вам двоим тоже придется присутствовать, но, пожалуйста, постарайтесь не вспылить, как у ворот». Ариана попытался опознать. Но Сергей просто сказал, «Остынь и отсюда никуда не уходи», прежде чем вздохнул и молча ушел. Дилан наблюдал, как Сергей выходил из гостиной, прежде чем сесть и серьезно посмотреть на Арианну. «Прежде чем он вернется, расскажи мне о том, что произошло, как можно подробнее. В этой деревне не так много путей. Они могут покинуть это место, эмигрировав в Канаду, или попросить у нас в подкреплении сражаться». Хотя он сердито обсмотрел на ее минуту назад, улыбка вернулась к его лицу, когда Дилан поднял голову. Лучшим вариантом было бы объединиться с людьми, на самом деле в Родоне уже началась дискуссия о запрете неправомерного провощения полулюдей в горах. Хотя Риан и я были удивлены заявлением Дилана, мы попросили повторить сказанное. Это правда? Хоу, это просто совпадение. Вот именно. Я никогда не предполагал, что человеческая страна окажется в таком положении, когда она будет вынуждена принять подобное решение. Я опустил голову в ответ на улыбку Дилана. Этот процесс ускорил сверх наших ожиданий. Как только все уладится, я передам это совету старейшин Канады. Первоначально наши усилия были направлены на отражение волны нежити, оказав поддержку странам, которые были готовы принять другие расы. Говоря об этом, Дилан до недавнего времени находился в королевстве Родан чтобы разрешить пару вопросов, но я никак не ожидал, что он будет работать над таким грандиозным проектом. Я непреднамеренно кивнул несколько раз, когда начал призадумываться о потенциальном будущем, но Ариана кинула меня странным взглядом, как бы говоря, чтобы я завязывал. Что ты так ухмыляешься? Когда она сказала это, я коснулся своего лица, но почувствовал обычный холодный металл своего шлема. Как она смогла узнать, что я сейчас испытал? Арк, можно легко читать эмоции людей. Так о чем ты там думал? Я мог только пожать плечами, горестно принимая поражение, когда она гордо хвасталась, что может видеть меня насквозь. «Ничего серьезного. Я просто представлял себе город, где человек, получеловек и эльф могут лужиться вместе. Жаль, что это всего лишь моя фантазия. Мир грез, который я себе представил. Мир, в котором все расы раскрывали бы свои сильные стороны во благо своего счастья. Как же было бы хорошо, если такое произошло. Эх, жаль, что это всего лишь мои мечты. Ариана и Дилан посмотрели друг на друга, когда услышали сказанные мною слова и мило улыбнулись». «Это, безусловно, хорошее желание. Может, не сразу, но условия, которые ты навязал Ноозану и Сальме, являются неплохим первым шагом для осуществления мечты». Затем Ариана немного добавил от себя, «В этом случае придется проследить за Ноозаном и территории Брани в будущем». «Безусловно, но разве нам не надо уговорить для начала старейшин Даранта? «Я вернулся к теме предстоящей встречи. Дилан выглядел оптимистично, когда ответил на мой вопрос. Хотя это может быть оказаться немного затруднительным, Сергей его сторонники примут решение оказать нам большую помощь. Родан и территория брони являлись рассадниками для работорговцев, но теперь настало время для перемен». После произношения этих слов он кинул взгляд на спящую понту, что грелось у окна и невольно улыбнулся.